Видение растаяло, руки Астрот топали, она вздрогнула, а взгляд ее стал осмысленным. Воины смотрели на нее с интересом, а на лице элементалиста было написано изумление. «Ты провидица?» «Да, я забыл упомянуть», — произнес Нордек, поднявшись. «Что ты видела, Астрот?» — спросил Белгор. «Дракона, ужасного, он огромен, черен, как ночи, мертв». «Слуга Мортис?» — Верден был мрачен. «Что-то еще?» «Больше ничего. Но у меня было чувство, что этот дракон где-то неподалеку». Люди в отряде посмотрели на небо. Алые вспышки стали реже, грохот грома затихал. И на них до сих пор не упало ни капли дождя. «Будем на настороже!» — Нордек оглядел отряд. «Караулить подвое. Стражники занялись разговорами. Верден задремал, а Белгор сделал знак Нордеку астерет Гилу. «Друзья, я не сказал вам сразу, потому что мне нужно было время подумать. В подземельях Инквизиции Ферре начал разговор, но, к счастью, не закончил. И он действительно хотел пытать тебя?» — с негодованием спросил Нордек. «Не только пытать, Нордек», — Белгор горько усмехнулся. «Давно исчез тот человек, который называл себя когда-то моим другом». Фаре сказал, что жалеет, что когда-то не отдал меня в руки Инквизиции вместе с Айрис. То, что я знаю, как он тогда пожалел меня, может навредить его карьере. Ведь за помощь еретику можно поплатиться. Он собрался избавиться от меня. Чего он боится? Нордик покачал головой. Он забрался так далеко по иерархической лестнице, что ему уже все нипочем. У него просто нет сердца, воскликнула Астраль с гневом. «Так что же он сказал тебе, учитель?» — спросил Гил. «Он рассказал о нашем эльфийском знакомом». «Разве он не сказал перед покоями императора, что поймал и пытал эльфа?» «Как?» — изумилась Астерет. «Нет, не поймал. Я думаю, что эльф поймал Ферре на крючок». Рин сам по своей собственной воле явился к инквизиторам. Ферре сказал, что эльф продал нас с потрохами, меня и Астерет. Белгор тронул плечо юноши. «Тебя, Гел он, видимо, посчитал слишком незначительной особой и не упомянул о тебе в разговоре с Форе. Но Ирин очень сильно заблуждается. И это его роковая ошибка», — юноша нахмурился. «Клянусь, я доберусь до него». «И это еще не все», — продолжил Белгор. «Жизни, моя и Астерат, слишком малая цена для сделки с Инквизицией». Эльф каким-то непостижимым образом убедил Ферре, что посланница Всевышнего Инуэль в действительности послана в Невендаар, чтобы уничтожить наш мир. Астрад, Гил и Нордек удивленно возрились на Белгора. «Нет, этого не может быть!» — воскликнул Нордек. «Почему тогда Ферре поверил эльфу?» — спросил Белго. «Ведь он не дурак». «Не дурак, это точно. Только вот слова эльфа очень выгодны Инквизиции. Тогда даже указ Меридора не станет им препятствием, и они обернут против Инаэль всю свою мощь. Она одна стоит на пути к власти, которую они хотят заполучить окончательно. И еще Ламберт. Мой сын никогда не нарушит приказа и будет защищать ее до последнего вздоха». «Может, ты и прав. Однако меня смущает лишь единственное «но».» Белгор нахмурился. «Как бы они ни рвались к власти, они побоялись бы погубить Посланницу Небес. Ведь это означает пойти против воли Всевышнего. Мир в Империи и так держится на волоске. Нарушат волю неба, и все погрузится в хаос». Белгор замолчал. Остальные обдумывали его слова. «Что ты думаешь, Астерет?» — спросил Белгор. «Ты провидица? Ты что-то видела?» Астерет покачала головой. «К сожалению, Белгор, я видела то же, что и остальные. Видение явило мне людей, радующихся пришествию спасительницы. Я видела императора, провозгласившего свою волю, но я не видела ни самой Инуэль, ни того, что будет дальше». Будущее лишь чуть-чуть приоткрылось мне, и с тех пор я не увидела ничего, чтобы касалось посланницы. «Но тебя посещали другие видения», — заметил Белгор, — «о нашем темном спутнике». Гил нахмурился и пытливо посмотрел на Астерет. «Я видела, как он поклоняется в капище Мортис. Я видела черного дракона и уверена, что чудовище служит ему. Нам только дракона еще не хватало», — заметил Нордек. «Откуда ты узнала о Делиан?» Эрин рассказал о ней. Сказал, что она его возлюбленная, которую Мортис забрала себе. За то, что он сослужит службу богини, а тыщет для нее Ферре, Мортис обещала отпустить Делиан. «Ты все же не все нам рассказала», — упрекнул Белгор. «Только потому, что большинство сказанного им ложь», — ответила Астерет. «Мне не хотелось, чтобы во всех эльфийских хитросплетениях запутался еще и ты, Белгор». «Что ж, наш знакомец — изрядный лжец, это верно», — согласился воин. «Но не обманули ли и его самого? Он добрался до Ферре, а Аделиан все еще во власти Мортис». «Боюсь, этого мы уже никогда не узнаем», — заметил Нордек и обратился к Белгору. «Но почему ты сказал об уничтожении мира и только нам? Может быть, и Верден даст нам какой-нибудь совет, несмотря на то, что он жуткий зануда и брюзга?» Воины, как и все люди империи, верят, что скоро придут светлые времена. Нельзя отнимать у них надежду, особенно в таком опасном предприятии, как наше. А Верден, при всем уважении к его учености, не может держать язык за зубами. «В этом ты прав», — согласился Нордек. «Что ж, нам остается только следовать намеченному пути. Нагоним Ламбарта и прямо спросим у этой самой Инуэль, что она собирается делать с миром Невендаара». «Белгор, я еще хотел спросить», — подал голос долго молчавший Гил, — «откуда в подземелье взялась нежить?» Ферре вызвал их. Сказал, что эльф кое-что ему подарил. Кажется, это было магическое кольцо. Что ж, давайте спать. Сегодня мы потеряли много времени. Завтра двинемся с рассветом. Барн и Нордек стояли на страже первыми. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но нигде не сверкали молнии, не грохотало. Ночь прошла спокойно. А утро, ясное и солнечное, и вовсе разогнало все ночные тревоги. Пока остальные заканчивали завтракать, Белгор и Гил приступили к короткой тренировке. Белгор показывал удары мечом, и Гил повторял их, запоминая. Такие же короткие, но эффективные тренировки Белгор проводил во время каждого привала. Скоро к этому сначала подключился Нордек, а потом и все его стражники. Каждый доподелился с юношей своим секретом воинского мастерства. Удары, подсечки, нападения, парирование, отступление. Игил все это с легкостью усваивал. Даже Верден и тот улыбнулся и сказал ласковое слово. «Эх, был бы мальчишка магом, я бы и его научил всяким премудростям. Уж больно усерден». И подобревший элементалист посмотрел на Астерот. «Если бы я знал, что ты прорицательница...» Не стал бы называть меня ведьмой? Да, прорицательница звучит гораздо лучше, кивнул Верден. Хотя не скажу, что этот дар награда для женщины видеть всевозможные ужасы. Я не слаба, маг. Я вижу, кивнул Верден, но у любого человека найдутся свои слабости, а ты своей очень подвержена. Не понимаю, о чем ты, Астарет, нахмурилась. Цель, которой ты задалась. Ради достижения цели ты пошла на поводу у нежити, позабыв обо всем. Да и к тому же на слишком крупную фигуру ты замахнулась. Оставь мою месть мне, Мак. Или ты беспокоишься за инквизитора? Как пожелаешь. Но Ферре, этот стервятник, заслуживает большего, чем смерть от рук девы. Хотя разве это не оскорбление его высочайшего достоинства? Вот как? «У меня к Фэрре нет личных счетов, но я знаю многих, у кого их достаточно, и, пожалуй, я все же не вправе осуждать тебя». «Друзья, соратники», — обратился ко всем Нордек, — «пора отправляться в путь. Но мы еще не решили, куда идти». На Нордика посмотрели с недоумением. «Разве мы не следуем за отрядом Ламберта?» — удивился Белгор. «Я тут подумал...» — Нордек достал карту и показал пальцем. Ламбард, несомненно, повел отряд с севера в обход земель Альянса. И нам за ним не поспеть. Я предлагаю пойти здесь, с юга, срезать путь у Химилуса и подняться к речному. — Срезать путь? — воскликнул элементалист. — Это через земли Альянса, что ли? Спаси на Всевышний Нордек, ты совсем выжил из ума. Там ведь не просто земли эльфов. Там находится шелковый лес, из которого вечно лезет к нам какая-то нечисть. «Придумай другой путь», — Нордек махнул своей могучей ручищей на карту. «У Химелуса мы пересечем территорию эльфов в самом узком ее месте». «Да и в самом опасном», — чуть ли не взвыл элементалист. «Всего три-четыре дня пути через земли эльфов, подумаешь». Белгор присел рядом с Нордеком, посмотрел на карту. Элементалист остался стоять над воинами, нервно постукивая посохом. «Мне бы тоже не хотелось бы лезть к эльфам», — заметил Белгор. «Вполне хватило знакомства с одним из них. Но, последовав за Ламбертом с севера, мы действительно его не нагоним. Кроме того, туда же, несомненно, направится и ФРР. Даже не зная, что лучше — иметь на хвосте Инквизицию или нарушить границы Альянса». «Что думают остальные?» — спросил Нордек. «А нам-то что, командир?» Барн пожал плечами. «Мы с тобой хоть в огонь, хоть в воду, хоть к эльфам». Гил, Астеред, «Я к вам, учитель». «Я тоже». Нордек поднял взор на омрачившегося мага. «Верден, ты остался в одиночестве». «Все равно, это безрассудная затея». Однако элементалист был так возмущен, что спорить у него уже сил не было.